Анна Невская. Ты моя нежность. Глава первая. Не так представляла свой долгожданный и заслуженный выходной. Обидно до кома в горле, до скрежета зубов и яростно колотящегося сердца. Целых две недели беспрерывно, день за днем, совмещала учебу с работой. Каждое утро трель будильника оповещала о начале нового и совсем нелегкого дня. Очередные бесконечные будни сурка, подъем в 6 часов утра, сборы в универ, лекции, а затем бегом на работу, тележку тяжелую толкать, да номера шикарные убирать. Мотивирует одно – деньги. Зарплата неплохая, вернее, чаевые, которые составляли основной заработок. И вот сегодня, в день, когда я буквально заставила себя взять выходной, чтобы перезагрузиться, неожиданный звонок лишил меня этой жизненно необходимой возможности. Настюш, заискивающим голосом протянула моя начальница. Только не это. Мысленно простонала, щурясь от яркого утреннего солнца. Карина Пална, даже не пытайтесь. Я знаю. Милая, я знаю, что обещала тебе выходной. Но у нас форс-мажор. Без предварительного букинга ночью заселилась толпища людей. Ты мне нужна. Но я ведь еще месяц назад предупредила. Кстати, речь идет о делегации с ног сшибательных мужчин. Быстро перебивает та невозможная женщина. Не хочешь приехать взглянуть? Не любопытствую, Карина Павловна. А зря. Не реагирую. Прочитала какую-то заумную статью. Чтобы отвязаться от человека или избежать неприятного разговора, необходимо просто молчать. Вот и я решила воспользоваться данной тактикой. Мой план, естественно, провалился, ибо Карина Павловна была женщиной, неприемлющей отказов. Знала, как добиться желаемого. В моем случае обещала выделить на следующей неделе люксовые номера. Летела, сломя голову. Ведь это те самые сливки, и кусочек, урвать которые рвались все горничные. Там постояльцы оставляли заоблачные чаевые. А деньги лишними никогда не бывают. Прибыв в гостиницу, убедилась, что на работе завал. Обычно постояльцы резервировали номера заранее редко когда заселялись без предупреждения. И поскольку у нас была гостиница небольшая, всего на 50 апартаментов, то внезапно заселившиеся обернули ситуацию форс-мажорную. Горничные, которые сегодня работали по графику, еле справлялись. Подмога в виде меня и тети Кати прибыла вовремя. Такого еще ни разу не было, сказала ей, когда встретились в раздевалке. Полина говорит, они переселились из Приморья, У них там противопожарная система ключит. Затопило полгостиницы без каких-либо причин. Приморье – самая большая шикарная гостиница в нашем портовом городке. А это значит, что от клиентов, переселившихся из-за ЧП, можно ожидать щедрые чаевые. От этой мысли существенно взбодрилась. Мы направились в кабинет к Карине за ключами-картами и списками номеров, в которых нам предстояло навести порядок. «Не благодари», было написано на моем. С энтузиазмом проверила список. Два люкс-сюита супервайзер выделила мне. Отлично. В люксовых номерах постояльцы редко оставляли за собой бардак. Сходила в подсобку, чтобы набрать чистящие средства. В прачечной взяла чистое белье и белоснежные полотенца. К работе горничной привыкла и не жаловалась. Единственный минус – это тяжелые тележки, которые необходимо толкать. За полгода, что здесь проработала, пару раз поясницу прихватила так, что лекции в университете на следующий день приходилось пропустить. «Привет, Настасья! Здравствуйте, Анатолий Степанович! Наш управляющий – мужик зачетный, вежливый, азывчивый. и, несмотря на свой статус, биг -босс и не раз, встретив меня на коридорах отеля, помогал перемещать тележку. Помочь? Нет-нет, спасибо, Анатолий Сергеевич! В сторонку встань, Настасья! Меня уверенно оттеснили и помогли затолкать тяжелую ношу в служебный лифт. Сегодня где убираешься? На пятом». «Это хорошо», – произнес он, нажав кнопку. «Там большая шишка заселилась. Чаевые хорошие оставят». Ого, Карина Павловна предупредила уделить президентскому больше времени на уборку. Управляющий рассеянно кивнул, поджав губы. Выглядел уставшим и немного бледным. уверенно вчера ночью он сразу приехал в гостиницу, чтобы утрясти проблему с потоком незапланированных клиентов из Приморья, которые наверняка в завинченном настроении к нам прибыли. Анатолий Степанович помог довести тележку до нужного номера. Постоял рядом, пока охрана проверила ее содержимое. А после спустился назад в портер. Один из охранников открыл передо мной дверь. Я потопталась немного на пороге, прежде чем войти в номер. Убери на совесть. Коротко дал указания и всунул в руки щедрые чаевые. Все же не зря приехала сегодня на работу. Подумала, улыбнувшись, и спрятала купюру в карман униформы. Как и предполагала... В апартаментах было довольно чисто. Клиент, судя по всему, воспользовался лишь душем. Никакого беспорядка замечено не было. Быстро заменила постельное белье и полотенце. Протерла стеклянные двери душевой кабины от водяных капель. А в ванной все еще витал запах мужского геля. Приятный, ненавязчивый, с нотками горького грейп-фрута. Хотелось снова и снова вдыхать его полной грудью. На гранитной столешнице на подзарядке мигала электрическая зубная щетка а рядом с ней небрежно сверкали серебряные запонки. Хотя, может, и не серебряные, вовсе а платиновые. Я не эксперт. Поэтому утверждать не буду. Взгляд зацепился за маленькие буквы, и я наклонилась, чтобы внимательнее разглядеть витиеватые, выграненные инициалы. В.П. Первое, что приходило на ум, это... Это не имя, известное на всю страну, а обыденное Вася Пупкин. У Васи Пупкина два деловых костюма из дорогой ткани и качественного покроя. И несколько идеально отутюженных белоснежных рубашек в шкафу висят. Да, грешу иногда, любопытствую. В шкафы к нашим постояльцам порой заглядываю, но ничего не трогаю. Никогда. А сегодня не знаю, что на меня нашло, рука сама потянулась к дорогой ткани. Захотелось пощупать, провести рукой, убедиться, что на ощупь она тоже мягкая и гладкая. В общем, занималась ерундой. Решительно закрыла двери шкафа и, вернувшись в ванную комнату, включила любимый плейлист на телефоне. Ритмичная музыка, зазвучавшая в наушниках, придавала энергии. Работа шла веселее и бодрее. Обвела взглядом уборную, чисто. Осталось лишь полы помыть. Воспользовавшись спреем и тряпкой, принялась вытирать кафель. Шваброй не пользовалась, от нее толку мало. Она лишь сильнее грязь размывала. Протирала пол с упорством и на совесть. Отмывала каждый уголок, пока попа не врезалась во что-то, вернее, в кого-то. Как же мне не нравились ситуации, когда во время уборки постояльцы в номера возвращались. Нацепила на лицо дежурную улыбку, пружинисто вскочила на ноги и развернулась. «Доброе утро!» Господин Пупкин оказался мужчиной довольно высоким. Дотягивала лишь до его подбородка. Обслуживание номеров зачем-то пояснила очевидное. Вежливо улыбнулась и сделала шаг назад. Стало немного не по себе. Слишком близко находились друг к другу. Так близко, что в ноздре ударил тот самый ненавязчивый аромат геля для душа и нотки приятного мужского парфюма. Пришлось запрокинуть голову, чтобы встретиться с пронизывающим взглядом, от которого волосы на затылке начали шевелиться. Мужчина обладал яркой внешностью. Квадратный подбородок, прямой нос, небольшой белесый шрам, рассекающий уголок верхней губы. Отнюдь не красавец, но резкие черты смуглого лица притягивали внимание, а глаза, глаза такого необычного цвета, то ли серые, то ли голубые, непонятно. В них будто переливались все оттенки пасмурного неба и бушующего синего океана. Мужчина вызвал волнение, и вовсе не то, о котором пишут в женских романах. Не было и речи о миллионах мурашек, табунами бегающих по телу, или о бабочках, порхающих в животе. Хотелось стоять по стойке смирно в его присутствии, проверить опрятность своей рабочей униформы и идеальность причесанных в низкий узел волос. Он молчал, молчала и я. Замерла в ожидании хоть каких-то слов с его стороны, ведь даже «доброе утро» в ответ он так и не сказал. Невежливый, хмурый, чересчур серьезный. «Хотите, я зайду позже и закончу уборку номера?» Спросила, когда неловкая пауза затянулась, и я начала ощущать себя крайне неуютно. В этом нет необходимости. Глубокий вибрирующий голос наконец-то рассек тишину. Можете продолжать. Я зашел буквально на несколько минут. Как вам будет угодно. Он продолжал стоять в дверном проеме. Заслонял большим крепким телом выход из ванной комнаты. Открыто разглядывал мое лицо, заставляя еще сильнее нервничать. Его взгляд опустился на мои пальцы, нервно сжимающие тряпку. Что за дела? Почему он не уходит? неожиданный стук мое спасение от цепкого взгляда мужчина развернулся и направился к входной двери чтобы ее открыть а я с облегчением перевела дыхание и закрылась в ванной в номере тем временем раздался приглушенный голос молодой женщины влад романович через пять минут начинается встреча все на месте конференц зал подготовлен спасибо кристина отнести ваш костюм в химчистку Я настолько разволновалась, когда появился мужчина, что не сразу заметила темное пятно на его пиджаке. Будь любезна. пробасил тот в ответ. Сейчас мистер Пупкин быстренько переоденется, уйдет в свой конференц-зал проводить свои конференции. И я снова займусь уборкой. Без свидетелей на этот раз, присутствие которых настолько нервирует, что невольно начинаешь чувствовать себя провинившейся школьницей перед строгим и неулыбчивым преподавателем. Вышла из ванной, когда полная тишина свидетельствовала о том, что я снова осталась одна. Гостиная выглядела идеально чисто, и я бы могла без зазрения совести давно покинуть сюит. Но по правилам, в номерах люкс мы обязаны протереть пыль со всех поверхностей и пропылесосить, даже если в этом не было необходимости. Побрызгала полиролью массивный комод, из-за чего несколько капель попала на серебристый ультратонкий MacBook. В следующую секунду я снова нарушила главное правило горничной. Прикоснулась к вещам клиента. Взяла ноутбук, чтобы протереть его, но от капель жидкого воска он выскользнул из моих рук и с грохотом упал на пол. Кажется, кажется, я только что попала на крупную сумму денег. В отчаянии присела на корточки и открыла крышку гаджета, чтобы проверить повреждения. И, как назло, именно в этот момент дверь в номер неожиданно открылась, В гостиную вплыла женщина лет 30 в строгом сером брючном костюме и удивленным голосом изрекла. «Милочка, позвольте спросить, какого черта вы копаетесь в ноутбуке Влада Романовича?»